Лежух, 14 июля, две недели спустя, Софи, не снится фургон. Тяжелые колеса, громыхающие по дороге, гул, похожий на далекую грозу. Ожидая, что фургон вот-вот наберет скорость, разгонится, помчится и разобьется, я напрягаюсь так, что мое тело превращается в гранит и тотчас резко просыпаюсь, после чего высвобождаю свои пальцы из пальцев Лары. С улицы доносятся приглушенные осторожные голоса. Я протираю глаза и подхожу к окну. Должно быть, они прибыли раньше, чем обещали, поскольку солнце еще не встало, и на горизонте виднеется лишь едва заметная полоска света. Фургон остановился на дороге, как Бернадетте обещала. Я отодвигаю защёлку и открываю окно. На передкете снятся паскали, двое мужчин, а еще несколько фабричных, в том числе Бернадетта и Сид, угнездились в открытом кузове. С ними ненадолго остановившись, разговаривают другие люди, идущие пешком в том же направлении, что и фургон, и их слова долетают до меня. Сначала отрывками, но постепенно становясь все разборчивее и громче. «Мы сейчас туда. Мы тоже. Сегодня великий день». Это голос Бернадетты, резкий, звучный, как трубный глаз. «Они штурмуют Бастилию. Скоро все будет по-другому». Об этом толкуют уже много дней и недель. Бастилия — это национальная эмблема королевской власти, со всей ее ненасытной алчностью и несправедливостью, должна пасть. Но окончательно я это осознаю, только когда различаю пылкое иступление в голосе Бернадетты. Народ вот-вот подожжет запал и уничтожит старый порядок. Небольшая кучка людей на дороге ликует, воздевая кулаки к небу и топая ногами по дощатому полу фургона. Я расталкиваю Лару. «Пора одеваться. Живо! Они уже тут!» Сестра сонно ворочается, наблюдая, как я надеваю поверх сорочки нижние юбки, а затем платье. «Софи!» хрипло бормочет она. «Который час?» «Еще рано, но фургон Паскаля уже прибыл, надо поторапливаться». «Значит, это на самом деле? И все туда идут?» «Конечно», — отвечаю я, «и мы тоже должны». Я надеваю кофту. «Идем, нельзя терять ни минуты». Лара встает с постели и тоже начинает одеваться. «А как же мама?» — шепчет она. «Думаю, ей не стоит с нами. Это может быть опасно. Но тогда она не узнает, куда мы делись. Мы даже не можем написать ей записку». Она догадается, готова поспорить. «Сегодня едва ли кто-то останется на фабрике. Смотри!» Мы уже успели тихонько повернуть ключ в замке, поднять щеколду и теперь стоим на пороге дома. Я указываю на фургон Паскаля. За те минуты, что ушли у нас на одевание, вокруг него скопилось еще больше работников, а в сторону фабричного двора катит вторая повозка, также забитая людьми. «Господи! Мы уже думали, вы никогда не спуститесь!» — кричит нам Сид, притворно зевая. Бернадетта хохочет. «Готовы, девочки?» Она протягивает руку и втаскивает меня в кузов, а Паскаль стягает лошадей и трогает фургон с места. «Лара, давай!» — кричу я. «Скорее!» Сестра оглядывается на дом, еще мгновение колеблется, после чего, сжав губы в тонкую решительную линию, забирается в фургон.